Глава 4. Учителя по искусству. Школа Школовирокио помогла Леонардо развернуться в великого мастера? И Леонардо с какого-то момента, даже еще пребывания у Вероккио уже расходится с ним в направлениях, продолжает линию собственного творчества и становится несоизмерим со своим учителем? Но у Леонардо мы не встречаем учеников перешагнувших учителя и создавших свои школы. Действительно, все так называемые леонардески представляют собой не больше, как пародию на оригиналы. В том-то и дело, что великие мастера в своем творчестве достигают такой законченности, что продолжение их линий становится невозможным. Они обрывают собой целый исторический период. А каждое их произведение является резко отличным этапом их роста. Средний мастер ровен, гладок и не знает ошибок. Великий взрывчат, подъемы и спады это его нормальный путь. Одна ошибка Леонардо полезнее для потомства, чем целый ворох благополучия хотя бы у того же Рубенса. Учиться у великого мастера технически можно только на отдельных этапах его работы. Все же его творчество учит нас лишь процессу его роста и становления. Этого в учебу не включить. Есть учителя, бросающие ученикам остатки от своих излишеств, каковы, например, Тициан, Веронеза, Тьеполо. А есть и другие, которые заводят ученика в бездорожные места и предоставляют ему самому отыскивать дорогу на примере учителя научить каноническим правилам изображения и научить учиться это две области по которым разделяются учителя по искусству за полтора-слишком десятка лет моего ученичества много мне пришлось переиспытать на моей спине всяких учительских сноровок и русских и западноевропейских Менее вредными из них были, пожалуй, те, которые щенком швыряли меня в глубину, даже не осведомившись о том, умею ли я плавать. Язык наш профессиональный коряв и неясен. Наши термины часто рождали недоразумения между самими работниками. Не говоря уже о классическом несговоре до да распри и ненависти в гениальном треугольнике Леонардо, Рафаэль, Микеланджело. Имеются и более близкие примеры таких недоразумений. Когда Суриков упрекал Репина в его беспомощности организовать горизонтальную плоскость картины, благодаря чему его персонажи воткнуты как ни попади, уходят ногами под землю или болтаются в воздухе. То я слушал спокойно Василия Ивановича и не очень волновался за Илью Ефимовича. Я отлично сознавал, что оба эти мастера В одинаковой мере игнорируют основное построение картины. Что убиение грозного сына и бояра Морозова одинаково не выполняют требований, предъявленных Сурикова к Да и не в этом сила или слабость действий этих картин. Роскошь этих произведений заключена целиком в физиологическом действии сюжета. Сюжету подчинены технические приемы и навыки этих живописцев. Школьная перспектива, в системе, которой развернута иллюзия, конструктивно и органически не увязана ни с событием Грозного, ни с Морозовой, в силу чего предпосылка знания фактов этих событий, чтобы получить от них должный эффект, неизбежна. Что это пререкание моих отцов не больше, чем пикировка избалованных славой изобразителей. Я встою и за обратное Репина о покорении Сибири Ермаком Сурикова. Это композиция "Вздор каша". Личных учеников у этих титанов русского передвижничества не назвать, но влияние их на массы художнической молодежи огромно. Есть чем полакомиться возле этого красочного кутежа, богатства типов, глубоко врезавшихся в наше представление. Я уже упоминал вскользь об одном учителе, засевшем в недрах академии. «Чудак, заноза, Пифия и Дельфийская. Единственный учитель, хитрый мужичонка, не перечесть всех кличек и отзывов о Чистякове Павле Петровиче. В 1858 году Чистяков, тогда кончающий студент Академии, познакомился с Александром Ивановым перед его работами за несколько дней до кончины мастера. Павел Петрович рассказывает. Ну, что же, виноват Не понял, не дотянул в то время умом и сердцем до Иваново. Потому и наскочил пыжом таким на Александр Андреевич. Мне бы ему в ножки бухнуть. А ведь я пыжом. Ручки, мол, Александр Андреевич, у раба не того. Закончить бы. Не сбегает ли мне за палитрой? Да. Ну а потом и жизнь мою на Иванове потерял. Такую перестройку он во мне наделал. Картина с первоначалу для меня как бы ни то несё. Потом увити наскок произвел я на мученика. А домой пришел. не спится. Словно что-то вверх тормашками во мне поднялось и головой на подушке кружит. То небо ультрамарином с кобальтом над пустыней засияет, то мальчик дрожащий перед глазами всю температуру природную передает. прямо на вожделение. Утром бегу опять в Тицановский зал, да так и заладил изо -за дня в день то един, то другой этюд обхаживаю, в себя вбираю. Удержу себя найти не могу. Стою перед этюдом дрожащего, помните, тот, что потеплее колером написан, и думаю: не быть позади нас живописи. Кончился ветхий завет, все помпеи и змии медные в прошлое провалятся. Помолчал Павел Петрович, глаза пронзительные из собеседников себя упрятал. И потом прибавил. Ведь до той поры и не знал, что так может живопись действовать. Ни об одном профессоре не существует столько анекдотов и не запомнилось столько словечек в художническом мире, как о Павле Петрович. Но заслуга Чистякова не в искромётности его определений плохой и хорошей живописи, а в дилемме, поставленной им для нас. Или живопись может органически перестроить человека, или она только эстетическое баловство, которым и заниматься всерьез не следует. Пришел ко мне рассказывает Чистяков, Виктор Васнецов. Я перед ним карандаш положил и говорю: "Нарисуй". И вот уже потому только как посмотрел Виктор Михайлович на это дело, я уже понял: не дойти ему до предмета. Весь он на рассказе изальётся. Вроде как декорацией для него предмет служить будет. В рубель это совсем наоборот. Этого анализ предметный так свербил, что покойный из всех вожжей выскочил. Оглянется с лошади. А сани жуют псюван где? Этого надо было задерживать, чтоб сквозь предмет не проскочил. Не всем видать в что предмет от художника всего устремления требует. И что он и где он, тогда только и рассказ проявится полностью. Дурачок скажет: "На столе карандаш лежит". А я ему: "А стол где?" До земной почвы только доведешь дурачка, а у него уже пот на лбу выступит. И остепенится после этого, глядишь, через месяц в газете где-нибудь пристроился. Понял, значит, не для него живопись. Я в этом теле безжалостный. Если там у кого нос его личный неказист, это не мое дело. В насмешку не возьму. Ну а если живописью занялся, так это уже мирское дело. Срамить буду всякого, кто ему вред наносит. В конце 70-х годов существовал на острове в Тучковом переулке клуб Мастерская под шефством Чистякова. Это были наши катакомбы, рассказывал мне один из участников этого клуба бывший в то время учеником академии. Чистяков такие развертывал перед нами задачи, что многие из мозгов срывались. Краска и карандаш для нас были как оружие древних рыцарей. Был у нас коновод по таланту, в котором Павел Петрович души не чаял. Когда удивляются Моне, как волшебнику цвета, я только вздыхаю по резцове. Такой он был замечательный колорист поставил ему Чистяков задачу в корень по его выражению взял желтую и красную ленты и повесил их на зеленых кустах при солнечном освещении у нас в садике понимаете за мою практику я знал многие живописные невозможности но задачи подобные поставленные Чистяковым риццову ко времени этой беседы были уже разрешаемы хотя бы и немногими у нас и за границей Дело заключалось в следующем. Заурядный живописец ограничивает свои искания тоном, то есть разрешает картину в близлежащих по спектру красочных гаммах. Либо к уловлению вкуса зрителя прибегает он к слащавости дополнительных цветов. Задание же Чистяков было тем трудно, что оно основано на цветовых контрастах, не принимающих в себя соседей. Чтобы найти взаимоотношения между красным, желтым и зеленым, требуется большая точность в распределении красящего пигмента. Вторая трудность это искажаемость солнцем основных цветов, по-разному реагирующих на его лучи. Эта задача приводит к удалению от натуры, ибо привычные восприятия оказываются ложными и невыражающими действительности. Рисов целый месяц проработал над задачей и с натуры, и в мастерской по памяти. Цвета тюдо менялись, сгущались и слабели. Зелень выбросила из себя все желтое содержание, она осенилась. Красные бросало то в огненные, то кровавилась пурпуром, то вбирала в себя кадмии до оранжевых. Это теснило желтую ленту. Она задыхалась за неимением выхода к самой себе и становилась розовой. Риссов не выдержал искуса. Перехожу к свидетельству самого Частякова. Я, как у постели больного, не отлучно. Старик помолчал, приподнял над прозрачной кожей лысины свою бархатную шапочку. Вот после этого случая понял я границы, которые дозволены ученику и руководителю. Понял, когда любимого в жертву отдал. Не доглядел Что-то с мозгом его приключилось. Беру на душу грех, не о себе старался, вот как перед смертью говорю. Да, с машины человеческой не была мною полностью учтена, а кому как не учителю подготовить ее к делу большому. Ну что ж, по прямой линии видно никуда не уедешь. Мир круглый. Прямой школы частиков не оставлю. Из-за упря живописца сам не выбился, но устремление на предмет было привито им молодой русской живописи и частично осуществлено даже при его долголетней жизни. Опытные учителя имеют еще один подход. Они прежде всего правильно растасуют колоду своих учеников и незаметно отрывками беглых замечаний организуют выдающихся в небольшую группу. Из этой группы опять таки вскользь, не задевая самолюбие остальных, выделят они вожака И уже на нем сосредоточит руководство мастерской. Через вожака, как через рупор, проводят они основные задачи преподавания на примерах его работ. В немецких академиях особенно часто встречается такой толковый, осмысленный педагогический подход. В Мюнхене я помню известного профессора Ажбе, у которого мне пришлось поработать еще в бытность мою студентом Московской школы, маленького роста, с огромными торчащими далеко в стороны усами, дававшими перебой строгости с добродушием остального лица. К усам перпендикулярно торчала длиннейшее, не изо рта сигара Вергиния, не менее популярная, чем ее куритель. Ажбе быстро ориентировался в новичках, И тотчас же переводил их внимание на сопоставление работ с работами товарищей незаметно и по мере сил новичка передвигал это внимание к центральному работнику. Никаких доктрин не выдвигал профессор. Доктрины создавались постфактум самим учеником на основании осознанных принципов в процессе сравнения чужих и собственных находок. Чего вы хотите от вашего этюда, спросил он углом рта ухитряясь сохранить пепел сигар. Хотите вы рисунка или живописи? Формы и цвета, сказал я. Так, это хорошо. И все как бы кончено. Ашби начинает расспрашивать меня о Валентине Серое, с которым он был знаком во время пребывания Валентина Александровича в Мюнхене. Ашби знает много из его портретов. Как бы между прочим, он указывает не на соседние этюды с вариациями моего приема. Показывает, как этот прием в других образцах отходит от формы к цвету и наоборот. Никакого популярничения, никаких словечек. Виргиния делает свое дело анекдота, и ее дым создает ореол вокруг учителя. Экономно, очень мало тратится сил нужных и для собственной работы. А мастерская кипит, Верно направленная, она сама себя учит. Дебаты это среди нас в садике при мастерской, пред холстами вольно конкурирующей молодежи и в пинакотеке. Вспоминаю еще одного своеобразного учителя. Чувствуя недохваток по рисованию с натурой у Бурова, я старался пополнить этот пробел в домашнее свободное время. Наряду с эскизами композиций В альбомах у меня появились рисунки предметов и лиц с натуры. Часто я бродил с тетрадью по городу и зарисовывал пароходы, дома и деревья. Зарисовки, конечно, были слабо по неумению разобраться в окружающем для перевода его на плоскость. Сидел я однажды на обрыве неподалеку от театра и рисовал скученные в низине строения. Рисовал старательно, боролся с домами и сараями, не желавшими усесться на свои места моего рисунка. Они танцевали, расползались на бумаге, не притыкались друг к другу. Я ухватывался за детали, отсчитывал доски крыш, прорезывал их желобками, вырисовывал переплеты окон и водосточные трубы. Я думал, этим удалить неспокойную свободную толпу предметов. Но они копошились по-прежнему. И не поддавались должной проекционной установке. Недостаток в рисунке я видел, но не находил ему объяснения. В сущности говоря, рисунок мой представлял собою смесь разнообразного смотрения на натуру, с массою точек зрения, с китайской плоскостной, с иконной обратной с уменьшением на зрителе, перспективами, и словом, в нем было все, кроме одноглазой европейской установки на предмет, который я так усиленно и добивался, не зная принятых ею положений. В критический момент моей борьбы с натурой сзади меня раздалось громко и выразительно: "Очень хорошо, но безграмотно в совершенстве. Здравствуй, брат". Это был Аркадский. Перспективы ты не знаешь! — Неужели академик не разъяснил тебе эту штуку? У трагика произошло что-то с Буровым. Носились слухи, что недоразумение между ними возникло по поводу театрального занавеса, заказ на который устроил Аркасский. Но почему бы то ни было, он бросил посещение занятий в классах и усвоил некоторую небрежность по отношению к художнику. Вставай и смотри, простерши руку над оврагом, — произнес он, аркадский самые обыденные слова не говорил, а произносил. Что ты видишь? Крыши, отвечаю я. В том-то и беда, что крыши. Это брат и низший организм лошади ей так же видит. А что с крышей стало, когда ты сидение на ноги поднялся? Этого и не видишь. Смотри мою морду. Аркадский был на голову выше меня. Я устремился на его отдыхающее от бритвы лицо. Видел я низ подбородка, низ носа с отверстиями для ноздрей и подбровные впадины глаз. "Ну!" взревел трагик. Я молчал в полном недоумении. "Смотри теперь!" Несчастный И Ерковский припал на колени, сделавшись ниже меня ростом. Я увидел теперь верх его котелка и высунувшиеся крылья носа. Отвечай, уже с огробным голосом насел он на мое самообладание. Сначала снизу видел ваше лицо, а теперь сверху. Чтобы избежать дальнейших осложнений, ответил я наобум. Трагик проявил удовольствие от победы над моей тупостью, хотя сарказм еще оставался в его голосе. Ха-ха! Он сделал звучный выдох и понизил регистр голоса до простого драматизма. Теперь, брат, смотри внимательно вот это. Он вынул коробку папирос кинь грусть и направил ее ко мне. Я было протянул руку. Нет. Рассмотри, как следует. Держа коробку на уровне моих глаз, аркадский стал пояснять мне, какой я эту коробку вижу. Ты видишь одну сторону, без верха и без низа. Коробка есть на уровне твоего горизонта. Понял? Горизонта. Дальше. Вот предмет выше твоих глаз. Ты видишь нижнюю крышку. Ее края пошли к низу, а задний край меньше переднего. Восемь положений продемонстрировал предо мной придевноеркацкий. Потом перешел на пейзаж. И с моим рисунком в руках он удивительно толково И лопидарно разъяснил мне основы итальянской перспективы. Уже нас окружили любопытные, когда я принужден был повторить трагику пройденный в полчаса курс. Присутствие публики меня смущало, а моего учителя вдохновляло. Горизонт. Точка общего схода. Точка удаления врывались в мой ответ медью звучащего голоса беспрекословные истины, устанавливающие в порядок ковардак мира. Лекция над врагом была записана в тетрадь с пояснительными чертежами. Аркадский пришел в полное благодушие. Хлопнула землю свой котелок, уселся рядом со мной, открыл экспериментальную коробку и задымили мы с ним кинь кингруппьсть. В дальнейшем много накачивали меня перспективой, и я считался знатоком в этой области. Но она не производила на меня такого ошеломляющего впечатления, как в этот первый урок, преподанный мне актером. Да, говоря по совести, весь фокус перспективы и заключается в положениях, изложенных Аркадьем. Удаляющиеся коридоры Сокращения и ракурсы открылись для меня в действительности после этого урока. В моих альбомах запестрели задачи на построение предмета. Глаза мои превзошли зрительную способность низшего организма лошади. Правда, в условности школьной перспективы они утратили свою девственность, но зато приобрели систему, благодаря которой до поры до времени легче было мне добираться до предметного смысла. Глава 5. Конец кочевью. В последнюю зиму пребывания в Самаре увидел я еще одну картину Бурова и увидел моего учителя по перспективе в действии. Тебе, брат, необходимо побывать в театре, сказал мне Аркадский на углу Дворянской и Япанской вырвал бумажку из записной книжки, расчеркнулся на ней и вручил мне. Пришел я к кирпичному с башнями зданию, вероятно, часам к шести. Кругом было пусто. Я смерз достаточно, пока не зажегся внутри подъезда газовый рожок, и одинокие парочками начали проникать в таинственный для меня замок люди. Очевидно, это собирались актеры, потому что в вестибюле театра я оказался наедине с полукруглым отверстием в стене, освещенном внутри. На протянутую мной в отверстие записку седой человек проворчал: "Ах, этот аркадский! И где он их откапывает? И потом подавая мне контрамарку на самый верх". Долго крутил я асфальтом этажей, покуда не добрался поддавящий потолок, на котором синими огоньками едва светилась люстра. Внизу было темно, как в колодце. Пахло застарелым потом. Не театр, а тюрьма, подумал я и стало тоскливо даже по самарским улицам. Галерка стала наполняться. Возле меня усаживалась разношерстная молодежь. Защелкали орехи, Кто-то вскрыл бутылку кислых щей хлопнув пробкой. Очень все это мне показалось не театральным. В это время дали полный свет и зазвучал настройкой оркестр. Я сунулся головой в колодец и обомлел. Или не знаю, как назвать, остолбенившее меня впечатление. Передо мной на стене от потолка до полу висел огромный занавес, на котором сидела Лидия Ирастовна. Наша Лидия Ирастовна, жена Бурова. Она была как в натуре, грузная, в малиновой коцавейке, столь привычной для моих глаз, и только на ее голове был надет остроконечный кокошник, которого она не носила дома. Она сидела в лодке с высоким носом и играла на мандолине. Перед Лидией Растовной стоял тощий незнакомый человек в трико, на ногах и с пером на шляпе. Он опирался багром в воду. Лодка колыхалась на волнах моря с блестками луны на их гребнях. Сама луна, перехваченная облаком, распласталась над горизонтом и освещала и тощего незнакомца, и жену учителя. Мне было неловко за Лидию Растовной как по-домашнему усевшуюся в лодке и казалось выставленную на посмешище. Я даже не вслушался в музыку оркестра, занятый впечатлением от картины, театра и натуры. К моему удовольствию, леди Растова стала подниматься в потолок и открыла залитую светом сцену, на которой все было особенное и не самарское. Что это была за пьеса, не помню. Сумбурно лишь припоминается разбойники, красавицы, гул и «напево голосов, и среди них юный Аркадский, добивающийся вскрыть преступление какого-то дожа, графа, не помню кого. Аркадский влюблен в его дочь, ночная серенады и дуэль на глазах красавицы. Во время дуэли юноша ранен, его захватывают, и он в тюрьме. Можно ли вместить такую груду чувств в сердце, которыми горел мой трагик, когда поверженному в цепях ему явилась любимая девушка? Я вообще не подозревал, что человеческие страсти так огромны, что они пронизывают сердце даже когда их наблюдаешь со стороны. Бедный, милый аркадский, неужели ты погибнешь под их пеплом? Кричала во мне за него, окруженного стеной врагов и чистоколом шпак и кинжалов. Ведь хочется помочь ему, не сидеть же сложа руки, когда внутри тебя кипит буря чувств заодно с героем. Не махал ли я руками в это время? Но меня кто-то сильно сунул кулаком в бок, а одновременно совсем рядом хлопнула пробка и запахло пивом. Немного дальше взвизгнула девица. Мне показалось, что действие перенеслось сюда, на галерку. Тем более со сцены взревел, как гнев бури, голос Аркадского: «Трепещите, презренные враги любви моей!" Ну как же не враги? Это сволочь с пивными бутылками. Я вскочил, кто-то обёрнул меня за пиджак, сзади отчетливый мещанский голос громко сказал: Чего мешаешь театром пользоваться? К счастью, осветились залы галерка и начались крики и хлопки. Мне было не до того. С потолка сползала Лидия и Я ужаснулся дальнейшей многоплановой сцены, Жизни и Лидии Растовны с лодкой, и осложнения с окружающими врагами, и бросился к вешалке за одеждой, а оттуда и в театр. На улице, закрутившей хлопьями снега ночь, помогла разрешению моих чувств. Я отомстил из за Арканцкого и за себя. Я пронизывал жестами моих врагов, тряс как за шиворот, водосточные трубы. Словом я еще не был готов благодушествовать в театре. Его наркотика была для меня еще непривычной. Бедно жил Федор Емельянович и не неуюил. Никогда не радовала запахом вкусной пищи, разносившимся по квартире. Ребенок, девочка безгласная болезненная, ни смеха, ни прыгни ее не было слышно по дому. Встретишься бывало с ней, захочется ее растормошить, повеселить, а она потупится и глаза с красноватыми веками опустит и не улыбнется. Старуха няня была и за кухарку, и на все работы. Ни гостей в доме, ни новых платьев Лидии Растовой не видел я за два года близкой к ним жизни. Раз только приехал к Бурову в гости из Симбирска художник Шаронов, громогласный, трескучий, с пышнейшею велюрой мужчина, которому мы всем нашим комплектом были представлены. Со стаканом красного вина в руке, сказал он нам речь о святом искусстве о заслуге Фёдора Емельяновича, организовавшего школу и отдающего ей все свои силы, что мы, ученики, также должны приложить все силы, чтобы пробить тьму окутывающую провинцию, что мы пионеры великого расцвета страны, и честь нам и слава, ура, ура. Очень нам всё это понравилось и кудри Шаронова, и его призывные слова на борьбу с преградами и цвет красного вина в его стакане. Приезд Шаронова, как потом выяснилось, был неспроста. Буров, слабевший на наших глазах и все более подозрительно с посистым в легких кашлевший, предлагал Шаронову стать компаньоном по школе. Чувствовал ли учитель что доживает последние сроки и был озабочен нашей судьбой или это было одно из последних усилий развернуть дело как бы то ни было но Шаронов не согласился он оказался практичнее Бурова в минуты бесед общих учитель говорил нам вам очень многого недостает в вашем образовании Но погодите, я веду переговоры с городом об официальной художественной школе. Тогда у нас будут и научные силы, и пособия. Фёдор Гемелькеанович еще верил, что невзирая и на отказ Академии художеств включить в сеть художественных школ Самару, чиновники ему комолы качевые пойдут фунтосмогорием нашим навстречу. Неведомо на какие гроши снял Буров для нас дачу. Сарай в ущельях Лысой горы для летней работы. Может быть, предполагая подвести нас к пейзажу. Но школа с 15 юношаками требовала сбыточного материала, поэтому и в красотах Жигулей продолжали мы стандартизироваться на немецких девушках, которые увозились учителем в города и весе Самарщины для насаждения эстетики. Видели мы этот хвост вытянет нос застрянет в школе. Но любили учителя и верили, что он все таки вытащит школу из этой трясины.